В числе многих гостей, приехавших в Москву на коронацию Николая II, была и румынская королева Мария, полурусская полуангличанка. Женщина ослепительной красоты, она в Бухаресте разыгрывала роль византийской принцессы, возрождая своим поведением нравы времен упадка Римской империи. В Москве, как и положено в таких случаях, к ней представили пожа, это и был «В». Когда он впервые взялся нести пышный трен платья королевы, она живо обернулась, сказав ему по-русски, «Боже, какой Аполлон! А вы не боитесь моих когтей?» Перед отъездом в Бухарест она устроила Пажу вечер прощания, затянувшийся до утра. Но самое пикантное в том, что женщина была под надзором русской полиции, ибо отношения Петербурга с румынской династией были крайне натянуты и в... тоже угодил под наблюдение. Разведка отметила его ловкость, умение сходиться с людьми, знание светских обычаев и склонность к мотовству. Очень скоро он задолжал в полку, разорил отца, а когда запутался окончательно, был приведен на покаяние. «Согласитесь, — сказали ему, — что вы уже не кредитоспособны, чтобы покрыть долги и проигрыши». Мы готовы великодушно представить вам случай исправить скверное положение. Что я должен делать, приуныл вы? Поедете в Вену, где будете прожигать жизнь, как это вы делали в Петербурге. Все берем на себя. Деньги вы должны тратить, не жалея. И чем шире возникнет круг ваших венских знакомств, тем щедрее вас будут субсидировать. В. Закружила в шумной венской жизни. Он служил как бы фонарем, на свет которого тучей слеталась ночная липкая публика, падкая до денег и удовольствий порочная и продажная. Русская разведка, издали наблюдая за окружением В, старательно процеживала через свои фильтры певцов и кокоток, ювелиров и опереточных див, королев танго и королей чардаша, интендантов и дирижеров, воспоставленных дам и разжиревших спекулянтов венгерским шпиком. однажды вернувшись под утро в отель и застав в своем номере человека в узнал в нем одного из тех кто его завербовывал среди ваших приятелей сказал тот недавно появился некий майор альфред редэдлиль что можете сообщить о нем непутевый в оказался достаточно наблюдателенредэдлиль доложил он Явно страдает непомерным честолюбием. Никогда не будучи богатым, завистлив к чужому благополучию, подвержен садомскому пороку, который окупается дорого, от чего Редль вынужден кредитовать себя в долг. Очень хорошо. Он просил у вас денег, даже чересчур навязчив в таких просьбах. Вернул ли взятые? Нет. Чудесно. Давайте ему сколько ни попросит. — Слушаюсь. А теперь я спрошу вас. Редль до сих пор не проговорился о своей службе. Я хотел бы знать, кто он. — Начальник агентурного бюро при австрийском генеральном штабе. Работает против нас, против России. Вскоре В. при свидании с Редлем огорченно сказал, что он вынужден вернуться на родину для продолжения службы. — К сожалению, — отвечал Редль, — я не могу своевременно рассчитаться с вами за свои долги, и мне искренне жаль, что я теряю такого щедрого и приятного друга. — Не огорчайтесь, — отвечал В. — Скоро у вас появится новый русский друг, который окажется щедрее меня.